Глава двадцатая Месть, блюдо, которое подают холодным Дождавшись, когда Федоров и его гости зайдут внутрь, Никита подошел к строению. Он снизу доверху осмотрел потемневшую, покрытую трещинами стену. Под самым козырьком крыши было расположено небольшое вентиляционное окно, закрытое решеткой. Недолго думая, Никитов вскарабкался к нему по стене, без особого труда разогнул тонкие прутья и протиснулся в узкое отверстие. Первое, что он увидел, нагромождение толстых деревянных балок, подпирающих кровлю склада. А внизу была оборудована настоящая химическая лаборатория. Колбы и пробирки поблескивали в тусклом свете неоновых ламп. Множество приборов теснилось на стеллажах, расставленных вдоль стен. Часть оборудования была просто свалена на пол. Деревянные стены были сплошь исписаны мелом, формулами и какими-то вычислениями. В углу строения, на высоком помосте, к которому вела узкая лестница, стоял письменный стол и стул. Видимо, там находился рабочий кабинет Александра Федорова. И повсюду были разбросаны бумаги, пачки документов и распечаток с формулами. Федоров усадил даму на стул, предварительно сбросив с сиденья стопку бумаг, затем открыл дверцу небольшого холодильника и извлек из него миниатюрный пластиковый контейнер. Никита подобрался поближе и вытянулся на толстой балке прямо над их головами. Затем осторожно выглянул из своего укрытия. Контейнер в руках старика был заполнен ампулами со светящейся желто-зеленой жидкостью. Тамара Петровна осторожно взяла контейнер и поставила его себе на колени. — Вы просто гений, Александр Борисович, — удовлетворенно произнесла она. — Не перестаю восхищаться вашими талантами. — Но если бы не вы, я так и не смог бы найти им применение. с улыбкой произнес Федоров. А сейчас мы одни из богатейших людей города. Она усмехнулась. Я лишь создала проект. Примерный рецепт спящей красавицы. Но только вы смогли воплотить мои разработки в жизнь. Усовершенствовать их. Препарат — настоящее чудо. Но это только цветочки. Погодите немного, черная четверка вновь заявит о себе. Наши дела идут очень успешно. Единственная неприятность — бегство из Геликона Савицкой И так не вовремя. Я только-только заставила ее говорить. «Но она же успела сообщить вам о ключе», — возразил Федоров. «Она лишь сказала, что он у Кривоносова», — злобно произнесла женщина. «И мы до сих пор не знаем, где находится дверь, которую он открывает. Средоточие всех знаний Штерна...» Его наследие, все его секреты и источник невероятного могущества — вот что скрывает эта дверь. И я на все готова, чтобы найти ее. «Попробуйте поговорить с самим Кривоносовым», — предложил Федоров. «Может, он согласится отдать его вам?» «Я подумаю над этим, но сомневаюсь, что он пойдет на уступки». Тамара Петровна взвесила на руке контейнер, оценивая его тяжесть. «Здесь все?» — спросила она. «Да, новая разновидность спящей красавицы. Самый сильнодействующий вариант». «Хорошо, это нам пригодится. Но скоро понадобится еще, вы ведь понимаете. Приходится постоянно увеличивать дозу, чтобы удерживать их в повиновении». «Никаких проблем», — развел руками Федоров. «Вы только платите». а уж я обеспечу вас всем необходимым тамара петровна молча кивнув встала со стула а теперь мне пора сказала она он ждет меня и я не хочу его зря тревожить в последнее время он стал каким то нервным это из за идвиги все мы на взводе из за ее побега вызвать вам такси да пожалуй кивнула женщина путь предстоит не близкий федоров вызвал ей машину дама попрощалась и вышла из здания старик тут же запер за ней дверь на засов и вернулся к своему столу никита обдумывал услышанное значит спящая красавица это какое то вещество которое умеет изготавливать только федоров и он продает его кому то связанному с бандой грабителей и неплохо обогащается на этом. А женщина — посредник между ученым и его покупателем. И еще они хотят добыть некий ключ, хранящийся у Кривоносова. У Никиты был один одноклассник, который постоянно портил ему жизнь. Вредный наглый поганец Аркадий Кривоносов. Его отец занимался каким-то бизнесом и хорошо зарабатывал. Может, речь шла о нем? Никита бесшумно пополз по балке обратно к вентиляционному окну. Здесь больше нечего было делать. Федоров углубился в изучение своих записей и ни на что не обращал внимания. А вот загадочная Тамара Петровна немало заинтересовала Легостаева. Кому она повезла спящую красавицу? Никита решил проследить за ней. А вдруг... Ему посчастливится узнать, кто стоит за черной четверкой. Он уже подобрался к самому окну, когда в ворота строения кто-то громко постучал. Никита замер. «Забыли что-то!» — воскликнул Федоров, отрываясь от бумаг. «Сейчас открою!» Шаркая ногами, он стал спускаться по лестнице. В это время раздался ужасный грохот. В полумраке лаборатории полыхнула ослепительная вспышка. Ворота склада, а вместе с ними и часть стены, просто взорвались. Пылающие щепки разлетелись в разные стороны. Волна нестерпимого жара обдала Никиту, сидящего под потолком, так что он едва не сорвался вниз. Сквозь стену огня в обугленный пролом шагнула женщина в красном блестящем плаще. Едвига, просипел старик. Савицкая сбросила с головы капюшон. Нужно было сразу вышибить дверь, но я предпочла сначала постучать. Хрипло произнесла она. Я ведь все-таки воспитанная женщина. По крайней мере, была ею когда-то. Никита прирос к месту от страха. Сама Едвига Савицкая, беглая преступница-метаморф, Стояла перед ним во всей красе. Полы ее плаща развивались в бушующем пламени, Словно крылья гигантской летучей мыши. Огонь полыхал вокруг женщины, Облизывал ее фигуру в облегающем костюме, Но не причинял ей никакого вреда. Пряди рыжих волос извивались вокруг головы, как живые. Федоров, крича от ужаса, бросился к своему столу. — Вижу, ты узнал меня, — сказала Едвига. — Это хорошо. Значит, ты знаешь, зачем я здесь. Она медленно двинулась к Федорову. Доски пола тлели под ее ногами, по половицам бежали язычки пламени. Обшитая деревом стена позади Едвиги уже вовсю полыхала, огонь быстро поднимался к потолку. Листки горящей бумаги летали по воздуху, обращаясь в пепел. Стало очень душно и жарко. Никита мгновенно взмок в теплой куртке. Он начал медленно отползать к центру помещения. Путь к вентиляционному окну уже был отрезан огнем, так что приходилось искать другие лазейки. Александр Федоров резко выдвинул ящик письменного стола. Бумаги, карандаши и пробирки посыпались на пол. Последним выпал черный пистолет – Старик подхватил его трясущимися руками и направил на приближающуюся Савицкую. «Хочешь отомстить?» — уже гораздо храбрее крикнул он. Но пистолет все сильнее дрожал в его руках. «Месть, блюдо, которое подают холодным», — ответила Савицкая и расхохоталась. «Только это не наш случай». Она уже поднималась по лестнице, ведущей на помост. «Ты предал Штерна?» «Предал его дело, предал меня, предал всех нас», перечисляла объятая огнем женщина. «У меня не было выбора!» — взвизгнул старик. «Меня заставили это сделать! К тому же Штерна необходимо было остановить! Он окончательно спятил и стал опасен для всех нас! Не смей порочить его имя!» — прошипела Едвига. Она ступила на помост. Федоров тут же выстрелил. Пуля пробила капюшон Савицкой. и разнесла светильник за ее спиной. Женщина даже не вздрогнула. «Теперь моя очередь», — сказала она. Кисть ее правой руки вспыхнула ярким пламенем. Едвига начертила в воздухе огненный круг, а затем словно толкнула его в сторону старика. Кольцо огня молниеносно настигло Федорова, и все пространство вокруг него... Вдруг взорвалось с оглушительным ревом. Обломки письменного стола взметнулись к потолку и врезались в перекрещенные балки. Вся конструкция помоста содрогнулась. Никита не удержался на балке и заскользил вниз. В самый последний момент ему удалось впиться когтями в дерево. Едвига услышала скрежет его когтей и резко вскинула голову. «Кто здесь?» — крикнула она. У Никиты душа ушла в пятки. Он метнулся к противоположной стене. Савицкая вскинула обе руки вверх. В потолок ударил целый столб пламени, моментально насквозь пробивший кровлю. Балки с треском подломились, и Никита сорвался. Рукава его новой куртки вдруг зацепились за ржавые гвозди, торчащие из развороченной конструкции. Никита повис, болтая ногами в воздухе. А затем... Оба его рукава с треском оторвались у самых плеч, и парень камнем полетел вниз. В самый последний момент ему удалось развернуться в полете, и он, словно гигантский кот, мягко приземлился на полусогнутые руки и ноги. Едвига Савицкая ошеломленно на него уставилась. Никита скинул голову и предупреждающе зашипел. Волосы на его затылке встали дыбом, кошачьи зрачки сузились. «Ты!» — злобно выдохнула Едвига. «Я знаю таких, как ты! Это ваше племя напало на лабораторию Штерна! Это вы виноваты во всем!» Никита потрясенно замер. Ее слова повергли его в состояние шока. Он сразу вспомнил когтя, клыка, челюсть и Тессу. Они были оборотнями, похожими на него. По словам Савицкой... Как и по утверждению Мёбиуса, с которым Никите пришлось иметь дело в Экстрополисе, именно такие оборотни напали на Штерна. Не означало ли это, что и сама Иоланда причастна к уничтожению лаборатории и всем последующим злодействам? Огненная петля с громким шипением раскрутилась под потолком горящего здания и обрушилась вниз. Никита едва успел отпрыгнуть назад, перекатившись через голову, и в ту же секунду участок пола, на котором он только что стоял, буквально взлетел в воздух. Горящие доски с грохотом посыпались вниз. Едвига тут же швырнула в парня огненный шар, затем еще один и еще. Никита ушел от них мощными скачками по стенам и остаткам пола. Шары с громоподобными звуками взрывались за его спиной, уничтожая остатки лаборатории Федорова. Где-то совсем неподалеку послышался вой пожарной сирены. Едвига остановилась и прислушалась. «Тебе повезло, щенок», — гневно сказала она. «Мне пора уходить. Но передай своим собратьям, если я еще хоть раз увижу кого-либо из вас. Весь ваш парт ждет настоящий огненный апокалипсис». Она развернулась на каблуках и быстро выбежала из пылающего дома. Никита перевел дух и натянул на голову капюшон, чтобы хоть как-то скрыться от нестерпимого жара. Он закрутился на месте, пытаясь найти путь к отступлению. И вдруг увидел ее. На полу лежала позолоченная рамка с фотографией, похоже, упавшая со стола погибшего Александра Федорова. На снимке, закрытом треснувшим стеклом, была изображена улыбающаяся... Ксения Воропаева. Откуда здесь взялся ее портрет? Но раздумывать было некогда. Никита подобрал рамку и сунул ее под куртку. Затем с разбегу прямо сквозь стекло выбросился в большое окно. Он свалился на кучу мусора и его засыпало осколками. В тот же момент в здании обрушилась кровля, и целый сноп огненных искр взметнулся в темное небо. Из-за угла показалась пожарная машина, оглашающая окрестности громким воем. Свет мигалок заметался по стенам ближайших строений. Пожарные быстро выскочили наружу и стали раскручивать свернутые брезентовые шланги. Никита скатился с мусорной кучи, прижался к земле и, никем не замеченный, скрылся с места пожара. Обратный путь он преодолел очень быстро – также передвигаясь по крышам, фонарным столбам и веткам стоящих между зданиями деревьев. Кафе еще работало, хотя посетителей в зале осталось всего четверо. Никита спрыгнул с крыши в тупик за рассветом, прижался спиной к прохладной кирпичной стене и попытался привести себя в порядок. Принять свой обычный облик ему удалось с трудом. Он был так взбудоражен последними событиями, что никак не мог сосредоточиться на обратной трансформации. Когда, наконец, клыки и когти полностью втянулись, Никита вошел в подсобку и начал быстро переодеваться. От него ужасно пахло дымом и помоями. Избавиться от этой вони можно было только с помощью душа, но здесь его не было. Когда он уже застегивал рубашку, в подсобку вдруг вошла Алена Кизякова. Она сморщила нос и с диким видом осмотрелась. О, Господи, воскликнула Алена, это что, от меня? и выскочила из комнаты. Следующим появился Артем. «Хорошо, что ты пришел», — воскликнул он. «Затычка уже про тебя спрашивал». «И что ты сказал?» «Что ты пошел выносить мусор». «Ладно, можно сказать ему, что я провалился в помойку. Тем более, что отчасти это правда». «Да уж, воняешь ты изрядно», — скривился Артем. «Что произошло? На тебе лица нет?» Никита. Закончил одеваться и повернулся к нему. «У меня на глазах только что убили человека». Артем с размаху сел мимо стула. К -к «Как?» — испуганно пролепетал он. И Никита начал рассказывать.